Маша Маша догнала его в коридоре. Весь красный как рак. Он, как она и догадалась, решил спуститься по лестнице, чтобы, не дай бог, не пересечься с ней в лифте. «Андрей — Андрей! — крикнула Маша и сама испугалась. Она впервые назвала его по имени. Он повернул к ней сердитое и по-детски обиженное лицо. — Простите меня, я пыталась вам сказать, но вы... «Я еще не готова дать полный анализ!» — заорал капитан, и Маша на секунду показалось, что он ее ударит. «Да вы в курсе, что у нас тут не институт благородных девиц? Это Петровка! Это дисциплина! Если вам есть что сказать, говорите, но и аргументируйте! Подтверждайте фактами!» «Я готова», — тихо сказала Маша. «Я вас слушаю». «Я бы хотела привлечь к нашей беседе специалиста. Вы не против вместе пообедать?» Последний вопрос она задала таким светским тоном, что у капитана явно свело челюсти, как от кислого. С удовольствием улыбнулся он достаточно фальшиво и, с откровенной издевкой по-гусарски щелкнув каблуками, легко, с неожиданным изяществом поклонился. И пошел себе по коридору. Маша подождала, пока он скроется за углом, вынула мобильный и набрала номер Иннокентия. «Кентий, умоляю, выручай!» — жарко прошептала она в трубку. «Мне нужна твоя моральная поддержка, иначе мой джинсовый крокодил меня съест». «И в чем должна заключаться поддержка?» «Бедная моя Медея», — спросила трубка. Впрочем, быстро устыдившись своей иронии, Кентий добавил уже сочувствующе. «Совсем допек?» «А, — отмахнулась Маша, — сама виновата» начала высказывать свои мысли вышестоящему начальству, прежде чем донесла их до него самого. Мне теперь нужно, чтобы ты держался авторитетно, аки без пяти минут доктор исторических наук, и подтвердил все то, что мы вчера обсудили с Глузманом. — Да без проблем, тем более, что я почти такой и есть, — похвастался Иннокентий. — Я рядом с твоей работой, знаю чудесное местечко. — Только недорогое, — предупредила Маша, — джинсовый начальник явно не купается в деньгах. — Ну, исходя из места его работы, — на Иннокентий, — это, скорее, хорошо его характеризует. Они распрощались, и через десять минут Кентий уже выслал ей СМС с адресом заведения. Когда Маша огласила название Андрею, тот, не отрываясь от бумаг, только коротко кивнул. Маша чувствовала себя прескверно. Она смотрела на коротко стриженный затылок и корила себя за несдержанность но неслыханная, совершенно безумная ее теория просто не могла уместиться внутри. Она жгла губы и просилась на волю. — Какой же ельник? Одиночное убийство. Неужели он ничего не видит? Она с трудом досидела до обеденного перерыва, еще раз проверяя и перепроверяя в голове все точки, связанные с убийствами. Во время обеденного перерыва, чувствуя взаимную неловкость, оба спустились по лестнице и молча пошли по улице. Пытаясь попасть в шаг, Маша с удивлением заметила, что на ее джинсового начальника смотрят девушки и в недоумении объяснила себе данный факт демографическим кризисом в стране. Место Кенти выбрал, как всегда, идеальное. Тихо, столики стоят далеко друг от друга, и, судя по декору и присутствующим уже посетителям, не пафосная. Когда Иннокентий встал из-за стола, чтобы их поприветствовать, Маша заметила, как помрачнел Андрей. Высокий, касаяся Жень в плечах, в дорогом пиджаке, Кентий делал бедного капитана почти несуществующим. Маша понимала, как они оба должны его раздражать. Его, явно провинциального, небогатого, неизвестного, «Невысокого мальчика!» «Ну и черт с ним!» — подумала Маша. «Я не золотой червонец, чтобы всем приходиться по вкусу!» «Я не виновата, что папа мой адвокат, а не грузчик, а мама — врач и глава частной клиники. И как будто все время оправдываюсь перед ним. А почему, собственно? Я не народница. Революция уже попыталась всех приравнять, не вышла. Так что пусть смотрит и видит, что мы — другие». И, сев за стол, она нарочито медленным, мягким жестом убрала прядь волос за ухо, четко продиктовала свой заказ официанту и царственно повернулась к капитану. «Андрей, что вы будете заказывать?» Андрей хмуро заказал первое, что попалось в меню. И они начали ждать Иннокентия, который после долгих размышлений взял то же, что и Маша. Протянув руку, чтобы вручить меню официанту, Иннокентий неумышленно продемонстрировал им мушкетерской двойной манжет своей рубашки. Искры блеснула запонка. Маша усмехнулась и достала из сумки досье по убийствам.